670 год. Земли вблизи моря Карабалук. Поездка к соседям. Наступил февраль месяц. Морозы спали. Да что там спали? Приличные холода зима выдала минус в течение недели, а потом снегопады и потепление. Уже во второй половине января температура стала подниматься выше 0 градусов. Понятно, что я это определить с точностью не мог. Но когда снег начинает таять, становится все понятно. Моим котикам пошел четвертый месяц. Заметно подросли. Я начал вывозить их в степь или со степь, чтобы дать возможность самим добывать пищу. Поначалу охота юных леопардов не ладилась. Побегают за зайцем. Потом возвращаются ко мне, а в рыжих и серых глазах вопрос. Типа... «Хозяин, что за бардак? Почему у зайцев ноги не сломаны?» В общем, мы веселились с моими нукерами на славу. Да, речь о глазах у кошек. У котов зрачки стали рыжеть, а вот у кошки по-прежнему оставались серо-голубыми. Хотя я знаю, что они из разных приплодов. Так мне охотники черкесы говорили, которые подарили котят леопарда. Однако дела пошли после третьего выезда на охоту. Кошки разделились. Нуф загоняла добычу на Нафа и Нифа, которые прятались где-то впереди загона. В нужный момент коты выскакивали и хватали хитроумных зайцев. В общем, дело пошло. На крупных животных я пока котов не пускал. Пусть подрастут и наберутся силы. А вот по возвращению в лагерь Орды кошки требуют молока. До сих пор соски используем. Ух, сладкоешки. В первой декаде февраля, когда конкретно устоялась плюсовая температура, Чорпан-хан начал собираться в поездку к соседям. «Сын, когда надо будет забирать табун у славян?» — спросил хан. «В середине месяца», — ответил я. «Собирайся в дорогу. Котов своих оставляй в Орде. Поедем к Сурхай-хану. Дочерей у него много, есть из кого выбрать. Орда у него сильная». Воинов побольше, чем у нас будет. Нам такой родич не помешает. Котов дома оставляй. Есть тот, кого они подпускают к себе. — но Вахида не шипят, раз он все время со мной, — ответил я. — Его и оставь. Присмотрит. А диких животных наши воины притащат для прокорма. С собой бери сотню, не больше. Да я сотню возьму. Пастухов возьмем три десятка. Справимся с табуном. Выбери саблю получше. Я видел, у тебя есть украшенное серебром и золотом. Подарок Сурхайхану вручишь. Через три дня выезжаем. Принял решение хан. Для моих котят связали клетку, поставили возле моей юрты. Араб Вахид расстроился, когда я сообщил ему, что он остается, но возражать не стал. Через три дня мы выехали на северо-запад. С собой я взял сотню нуца колбека Он постарше меня всего на 6 лет, но уже заявил о себе, как грамотный воин. А главное, не стесняется учиться новым тактикам боя. Торопиться нам некуда, потому заводных коней брать не стали. Лучше лишний раз остановимся, чтобы дать отдых лошадям. Но оружие и доспехи одели. Мало ли что в дороге может случиться. Хан заставил меня одеть самый дорогой халат из шелка. Для подарка у меня имелась сабля. Получила от жрецов трофейную. Сталь неплохая, но не римская. Зато есть серебряные накладки на ножнах, а рукоять инкрустирована золотыми пластинами. Мне лично эта сабля не зашла. Есть баланс, но сталь похуже, чем у той, которую я себе уже выбрал. Чисто римской работы. Выехали утром. Переправились через реку Танаис. «Переправа, переправа, берег левый, берег правый», — вспомнились слова поэта из моей прошлой жизни. Река пока еще подо льдом. Замерзает в конце ноября, а лед сойдет в марте. Пришлось спешиваться и переходить реку, ведя коня в поводу. Ближе к весне лед становится коварным. В общем, переправились. Река Танаис считается судоходной. В летние месяцы здесь будут сновать туда-сюда купцы. Надо заметить то, что аваров хоть и считают воинственными и жестокими, но купцов они не трогают. Как минимум кочевники нашей орды к купцам относятся вполне доброжелательно. По пути я стал спрашивать Чорпан Хана о землях соседа, чтобы скоротать время. На востоке он граничит с землями княжества Само. На севере по реке Самур, что впадает в большую реку Дан-Арк. Южная часть земель, побережья моря Карабалук и Устья Танаис. У орды Сурхайхана земли не намного больше. Но он редко воюет. Только в больших походах. Хотя на границе со славянами часто гремят железом. А где он зимует? Спросил я, чтобы понять, куда мы едем. Почти возле Устья реки Миус. Там обычно он и зимует. Рядом большой лиман, много рыбы. — Сурхай даже рабов в тех местах поселил, чтобы рыбной ловлей занимались, — пояснил мой отчим. — Амен. Надо подумать о том, что нам нужны свои торговцы, — начал я разговор на тему, о которой хотел поговорить еще неделю назад. — Зачем нам это? — удивился Чорпан. — Главное, что наши купцы смогут собирать сведения о врагах и соседях. Ну и прибыль играет немалую роль. Неужели в Орде не найдется таких, кто готов заняться торговлей? Может, проще платить купцам, которые ездят по разным землям? Или давать какие-нибудь послабления по налогам? Я так с Теодором дела веду. Вот, пойзу ему вручил, когда он с твоим возвращением домой все решил. В следующий приезд Грека, обязательно поговорю с ним об этом. Еще хочу добавить что малые отряды надо послать в земли хазар. Нет, не набег. Просто пусть осторожно посмотрят, где и что, как живут, только так, чтобы их не заметили. Нужны опытные следопыты. У меня среди нукеров есть, но нужны старики. Вернемся домой. Я тебе дам несколько воинов, которые этим делом займутся. Заодно твоих молодых воинов поучат. Согласился хан. Через 10 часов езды легкой рысью увидели пастухов, которые пасли табун. С пастбищами у соседа хуже, но на холмиках местами появляется свежая трава, хотя видны скирды сена, которые заготовили в прошлом году. Отдохнем здесь!» — принял решение хан, и мы направились к пастухам орды соседей. Соседи сначала переполошились, но, опознав нас, как в общем-то почти своих, успокоились. Здесь сделали привал. Далее в торбах овса лошадям. Небольшой запас корма, который наездник везет с собой. Развели костры. Хан послал воинов успокоить пастухов, чтобы они не надумали, чего плохого. Сами расположились на отдых. А еще до рассвета вновь продолжили свой путь. Черпан-хан не торопился, так что на дорогу мы потратили три дня. За два дня пути до места нас все же встретили воины соседей, опознались друг с другом и продолжили путь вместе. Так что о нашем приезде в Орде Сурхайхана узнали заранее. На высоком уровне встреча прошла в теплых тонах, когда мы въехали на территорию, где стояла Орда. Сурхайхан вышел лично встретить соседа Чорпанхана. Один из воинов спрыгнул с седла раньше моего отчима, подскочил к коню хана, подставил руки, чтобы черпан хан величаво воспешился. «Хотя я-то знал, что мой отчим, хоть и в возрасте, но на коня запрыгивает лихо, как и спрыгивает с него!» Ханы обнялись. «Нас пригласили в юрту. С этой минуты мы почетные гости у Сурхай-хана. Вскоре принесли напитки, вареное мясо, мясной бульон». И пшеничной лепешки. Это такой перекус. Праздничный стол будет позже, Насколько я смог понять. За разговорами время приблизилось к ужину. Ханы говорили о разном. Я просто слушал, не вступая в разговоры. Тем временем на ковры, Которые здесь заменяли столы, Добавляли продукты. Из фруктов были яблоки, Много разной рыбы, печеное, соленая. Вновь баранина и бульон. Имелся кумыс. Все же авары не зря имеют тюркские корни, так как кумыс употребляют часто, хотя виноградное вино тоже присутствует. За эти месяцы, что я живу в Орде, начал привыкать к этому напитку, который кочевники гордо называют кумыс. Наконец ханы наговорились о своих хозяйствах, поделились новостями. «Пора переходить к делу. Какая забота привела тебя, мой брат, ко мне?» — спросил Сурхай. — Пришло время женить моего сына Михара. А я знаю, что у тебя есть дочери. Пора нам породниться, если ты не против, — озвучил частичную причину нашего приезда мой отчим. — Я только буду рад породниться с тобой, дорогой друг. Завтра твой сын сможет сам выбрать жену. У меня восемь дочерей. Но я бы посоветовал взять старшую горцы. Ей уже исполнилось 18 зим, но я дам хорошее приданное. Табун в двести голов, Атару в триста голов. Дам сто голов скота, добавлю серебра, — стал нахваливать Сурхай приданное старшей дочери. — Ну что, сын, согласен? — засмеялся Чорпан, толкнув меня в плечо, так как я сидел рядом. — Завтра посмотрим, — ответил дипломатично я, чем вызвал новый взрыв смеха ханов. В застолье участвовали три сына Сурхайхана — Алжан, старший, Гетин, средний и Жахбар, самый младший. Насколько я понял, Жахбару всего 15 лет, но он уже сидит за столом со взрослыми. Хотя о чем я говорю? Жахбар фактически мой ровесник, всего на год моложе меня. Вновь пошли разговоры о родственных связях. Я прислушался. Я по второй жене прихожусь родичем Алмасхану. Курбанди, моя вторая жена, родная дочь Алмасу. А старшего сына Алжана женил на дочери первого полководца войска у Алмасхана. Тем не Килдузбек дочку не пожалел. Большое преданное дал. Рассказывал Сурхай, а я старался запомнить, хотя порой здорово путался. Да знаю я. Ты забыл, Сурхай, что я на твоей свадьбе гулял. Я тогда полководцем был у Кагана кубрат -дуло. Ты же мне потом и предложил уйти к Аварам, когда сыновья Кубрата развалили царство отца. Пьяно отмахнулся чурпан хан Оба хана вновь захохотали. Похоже, набрались аварские ханы Кумыса, который больше похож на Брагу. Я сам такой Кумыс пить не стал. Но из сказанного сделал вывод, что наш северный сосед, Алмаз-хан, не только очень сильный хан, но и родич Сурхай хану. А когда я породнюсь с Сурхаем, то стану дальним родичем Алмаз хану. А интересно, от второй жены Сурхая есть девочки? Надо бы дать задание своему сотнику. Пусть разведает, что да как о всех дочерях хана. А то подсунут мне залежалый товар, затуманив глаза большим приданным. Насидевшись вдоволь в юрте Сурхай Хана, я начал зевать. Мне предложили отправиться отдыхать. Предоставили юрту Жахбара. Он тоже отправился со мной. По пути я посекретничал со своим сотником Нуцалбеком, велев ему узнать все подробности о дочерях хана. На утро нас разбудили сразу, как взошло солнце. Ханы изволили отправиться на соколиную охоту. Мне отказываться не вариант. Пришлось ехать. У моего отчима тоже есть соколы и беркуты. Даже у Михара был свой сокол, но улетел, когда Михар попал в плен. Отчим предлагал завести нового, но я пока увлекся котятами леопардов. Может, позже заведу себе сокола или беркута? У ханов эти птицы показывает статус. Обученная хищная птица стоит немало денег, дороже, чем конь. Охота с хищными птицами скорее ленивая. Пускаешь птицу. Она гоняется за дичью. Если пускают Беркута, то он может и пятнистого оленя взять. В общем, ничего такого особо захватывающего нет. Но это мое чисто субъективное мнение. Вернулись с охоты. ну цалбек сразу доложил мне о результатах сбора информации. У Сурхая восемь дочерей. Старшая горцы рождена от наложницы. Но хан дает за нее большое приданное. Красивая девка. Наложница была славянкой. Однако темник Сурхай-хана Булачбек давно просит руку горцы для своего сына. Но Сурхай-хан хочет породниться с кем-то, чтобы усилить свое положение в Каганате. Две дочери от первой жены, еще четыре от наложниц. Но есть интересный вариант. От второй жены хана Курбанди есть дочь, имя Наида а так как курбанди дочка алмаз хана то наида на приходится внучкой хану булгар он наш северный сосед докладывал мой сотник то что успел узнать действительно интересно не знаешь красивая или нет а то вдруг мордочка овечки такого бы не хотелось спросил я у сотника нуцала я ее сегодня утром видел хороша девка только молодая вроде ей двенадцать или тринадцать зим «Своевольная и дерзкая. Каждый день по степи верхом гоняет с луком в руках. Беда, не девка!» Говорят, Сурхай ее очень любит и балует. Много разрешает, что не позволено другим женщинам. «А еще свою внучку Наиду любит дедушка Алмаз. Вот и делай выводы, мой хан. Но я считаю, намучаешься ты с ней. Хотя решать только тебе», — закончил доклад сотник. Я кивнул головой, давая понять Нуцалбеку, что он услышан. Передал ему узду своего коня и направился к юрте Сурхайхана. Девушек уже выстроили в одну шеренгу возле юрты Сурхая. Как только я подошел, со мной заговорил отчим. "Ну что, сын, выбирай", предложил Чорпан, а Сурхай улыбался во весь рот. Я повернулся к шеренге, где стояли дочери Хана. Одна другой краше. Все темноволосые, если судить по косам. Но в шеренге девушек было только семь. Я повернулся к Сурхай-хану. Хирияв, здесь только семь девушек. А у тебя восемь дочерей, произнес я. Сурхай перестал смеяться. Повернулся к старшему сыну, что-то ему резко сказал. Со своего места я не расслышал, что приказал хан. А лжан кивнул и куда-то убежал. Вернулся он достаточно быстро. Алжан тащил за руку юную девушку. Она упиралась и ругалась на Алжана. Но старший сын не обращал на гнев юной красавицы никакого внимания. Подтащил ее к шеренге и поставил рядом с сестрами. А юная красотка была действительно хороша. Лицо раскраснелось от гнева, глаза сверкают. Хоть она была и одета, но я смог определить, что фигура у юной красотки прекрасна, как раз на мой вкус. Я хмыкнул и подошел к шеренге девушек. Останавливался и вглядывался в лицо. Потом опускал взгляд, осматривая фигуру. А тем временем ханы веселились и подшучивали надо мной. Я даже отсюда слышал их смех. «Михар! Бери ту, у которой крепкие ноги и хороший зад!» — выкрикивал Чорпан. А сурхай над его словами хохотал, хлопая руками поляшкам «Веселятся старики!» Я прошел всю ширенгу. Все красотки опускали глаза в землю, показывая свою кротость, посматривая на меня из-под ресниц. Но не та, которую приволок старший сын хана. Она дерзко смотрела мне в глаза. Во второй раз я вновь прошел мимо красавиц. И опять строптивая девица гневно кидала на меня свои взгляды. Я улыбнулся. Но еще раз осмотрел девушку сверху вниз, чтобы еще больше ее позлить. Причем делал это демонстративно. Даже заглянул за спину, чтобы определить размер зада, чем вызвал очередной хохот ханов. А девушка злобно фыркнула, скрестив руки на груди. Ее лицо пылало, глаза цвета черники сверкали. Дай ей волю, она бы вцепилась мне в глотку. Нет, зло бы я не видел, как и ненависти. А вот непокорность прямо сквозила в мою сторону. Пожалуй, это и есть наида. Мне же говорил мой сотник, что девка дюжи строптивая, чрезвычайно избалованная. А мне она нравилась. Да что там нравилось? Глядя на нее, я чувствовал, как сильно бьется мое сердце. Юная красавица была ниже меня почти на голову. — Отец! — Я сделал выбор, — громко произнес я, указав на строптивую девицу пойду замуж, выкрикнула красавица и резко сорвавшись с места, побежала куда-то вглубь территории орды. То ли мой выбор, то ли поведение юной красотки здорово развеселили обоих ханов. Они хохотали от всей души, приседая и хлопая себя по коленям. Родственники Сурхай-хана тоже улыбались. Чорпан, немного усмирив свой смех, повернулся к Сурхаю. "Сурхай, ты мне проспорил. Теперь «Ты должен мне хорошего скакуна!» — заявил Чорпан. Сурхай резко перестал смеяться. На его лице отразилась досада, отчего Чорпан захохотал еще сильнее. «О чем они там спорили, я не понял, а сразу спрашивать не стал». «В общем, выбор невесты сделан. Нас пригласили в юрту. В этот раз сюда вошли только мы с отчимом, хозяин Орды и его сыновья, за исключением младшего сына». Жахбар побежал за сестрой. Время обеда, так что мы приступили к трапезе. — Черпан! в конце весны на еда встретит четырнадцатый год. Можем осенью сыграть свадьбу. Или можем подождать до следующей осени. Решай, друг, время есть. — высказался Сурхай. — Ты идешь в большой поход на Франков? — спросил мой отчим. — Сам не пойду. Отправлю старшего сына Алжана с тремя туменами. — А ты что думаешь о большом походе? Пойдешь? «Рустам хан изменил время похода. Планирует выдвинуться в первый месяц лета», — прояснил свою позицию Сурхай. «Не решил пока. У нас много проблем с хазарами. Предлагаю осенью справить свадьбу наших детей. Не будем тянуть. Михару пора позаботиться о наследнике. Сурхай, мы едем к границе само. Там нам передадут табун в тысячу голов». «Мой сын забирает долг. Прошу разрешить пройти через твои земли», — спросил разрешение на прогон табуна лошадей мой отчим у Сурхая. «Не возражаю. Но ты меня удивил. Неужели у Михара такие должники имеются?» «Есть такое дело. Михар вырос и стал воином. В начале лета пойдет в набег на Хазар. Не хочешь принять участие, Сурхай?» «Нет. В этом году точно нет». Посмотрим, что принесет большой поход. Сможет ли Рустам хан в этот раз побить франков или нет? Если нет, то ханы могут сделать вывод, что Каган не способен водить свои войска на врагов и завоевывать новых рабов и серебро, — произнес Сурхай. Мы еще два дня гостили у Сурхай хана, а потом выдвинулись на восток. Пришло время забрать тот табун, что обещали мне жрецы. Отец! «Если бы я раздумал жениться на дочери Сурхая, что тогда будет?» Ради интереса спросил я у отчима. «Плохо. Так мы нанесем большую обиду сурхайхану Хоть он мне друг, но дружбу можно разрушить неправильными решениями. Выбор тобой сделан. Осенью будем готовить свадьбу. Выбрось ненужные мысли из головы!» Очень серьезным тоном произнес Чорпан-хан. До границы со славянскими землями мы добирались пять дней. На границе сообщили воинам из славян, кто мы такие и зачем прибыли. Как оказалось, нас уже ждали. Подъехал воин из славян в достаточно дорогом доспехе. Запросил у меня показать печать. Что-то типа медальона мне дали римские жрецы. Я показал. Воин кивнул и велел ждать. Нам пригнали два табуна по пятьсот голов. Только через три дня. Кони мне понравились. Мощное тело, крепкие ноги. Таких выращивают для тяжелой кавалерии у римлян. Больше задерживаться мы не стали. Как я понял, корм для перегоняемого табуна в тысяч уголов предоставил Сурхай-хан. За что мой отчим заплатит серебром. Видимо, так они договорились. Переход был непростым. Я первый раз участвовал в таком мероприятии. Честно скажу, лично я устал от таких переходов. Хотя по нашим воинам и пастухам не скажешь, что они устают. Для кочевников вполне привычно кочевать на большие расстояния. В свою орду мы вернулись в первых числах марта. Весна входила в свои права. Реку Танаис, что является естественной границей между ордами ханов, пришлось преодолевать вплавь. А водиться совсем не летние температуры. Тем не менее справились. А уже через две недели после приезда я вовсю тренировал тысячу воинов, которые моими стараниями превратились в тяжелую кавалерию.